открытие показало. В ноябре 2014 года на Первом канале в цикле «Теория заговора» был показан документальный фильм «Шарлатаны», автор Лариса Скрипник. К участию в нем были приглашены многие зарубежные и отечественные ученые. Лауреат Нобелевской премии по химии 2009 года Венкантраман Рамакришнан бывший гомеопат, перешедший на светлую сторону, профессор эдзард Эрнст, президент общества специалистов доказательной медицины профессор ВШЭ Василий Власов, выдающийся гематолог с мировым именем академик РАН Андрей Воробьев, коллекционер шарлатанских методов лечения старший научных сотрудник СНИИ организации и информатизации здравоохранения Российской Федерации Сергей Сошников, а также ваш покорный слуга. Так называемые шарлатаны собрали отличную критику. Многие удивлялись, что столь адекватную и максимально научную, насколько это возможно, работу показали в эфире Первого канала. Приводимые в фильме аргументы и демонстрации корректны и показательны. Ведь могут же, когда хотят. Такой отзыв появился на официальном сайте комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук. На страницах книги я еще не раз вспомню о том, что происходило во время съемок и о чем рассказали на экране. В этой же главе речь пойдет о фоллевском приборе, который был приобретен для картины, протестирован в клинических условиях, а затем разобран на запчасти и изучен специалистами по медицинской технике. Купленный программно-аппаратный комплекс «Кабинет Фоля состоял из прибора, который надлежало подключать к компьютеру и из специализированного программного обеспечения, которое на тот же компьютер следовало установить. Поскольку, по утверждению производителей и адептов методики, все основано на электрофизиологии, мы решили сравнить, как среагирует электрокардиограф, снимающий, так сказать, информацию о здоровье сердца с поверхности кожи, и кабинет фоля, берущий ее оттуда же, на варено-копченую колбасу. Идея проста. Исследуемый объект заведомо не обладает электрической активностью, значит, диагностическая аппаратура либо вообще не должна на него среагировать, либо должна выдать диагноз «отсутствие признаков жизни» или что-то в этом роде. Фолиевский аппарат нашел у колбасы колит, дерматит, бронхопневмонию, хронический танзелит, артрит, неврастению и многие другие заболевания. Первым на очереди был электрокардиограф. Как и положено через смоченное физраствором прокладки, мы подсоединили к колбасе 4 электрода для снятия ЭКГ в стандартном отведении. Компьютеризированный прибор предсказуемо выдал изолинию. С высокой долей уверенности можно утверждать, что аналогичная реакция наблюдалась бы у электромиографа и электроэнцефалографа. А вот фолевский аппарат. Подсоединенный к ноутбуку с установленным программным обеспечением, подвоха, что называется, не заметил. Стрелка при контакте с поверхностью колбасы отклонялась вполне, что называется, в человеческом стиле, выдавая очень даже живые промежуточные результаты и подтверждая, что мы все делаем правильно и соблюдаем методику обследования. Да и итог был более чем впечатляющим. Наш продукт питания оказался тяжело больным и нервным. Программа нашла у колбасы: калит, дерматит, бронхопневмонию, хронический танзилит, артрит, невростению и многие другие заболевания в той или иной степени выраженности. При разборе прибора на запчасти выяснилось несколько интереснейших моментов. Так, На передней панели располагается серьезный 8-пиновый вход для кабеля, а внутри от него отходят всего два тоненьких проводка. Куда передают сигналы остальные шесть? Набор микросхем довольно простой. Трако Пауэ cmv 0515D 1340, dac 8143F 1313-М257-999-99.1, 1209 y 1248 tus -B 2046 b 4 залитый термоклеем USB-токен, ключ, не позволяющий программному обеспечению запускаться, если не подсоединен аппарат. По сути, вся начинка – это электронный тестер с существенно урезанными возможностями, а основная масса микросхем отвечает за мигание различных светодиодов. Но что самое интересное, провод, идущий к круглой металлической чашке для создания так называемых информационных копий лекарств, Внутрь прибора вообще не попадает. Он слепо заканчивается в общем кабеле, не доходя до восьмипинового коннектора. Эксперт оценил приблизительную стоимость электроники в 22500 рублей, при том, что комплекс продавался за 29900 рублей. Диск с программным обеспечением еще интереснее. Он на 99% объема забит изображениями, отсканированными страницами книг по альтернативной медицине. Единственный вменяемый файл – база данных, которая была создана в стандартном приложении Access, входящем в некоторые версии Microsoft Office. Именно там содержатся диагнозы, которые, по идее, должны сопоставляться с полученными показаниями. Но, как показал опыт с колбасой, процесс этот носит, скорее всего, случайный характер. Удручает и количество грубых грамматических и терминологических ошибок, явно не повышающих доверие к и без того скомпрометировавшему себя программно-аппаратному комплексу. Например, встречается диагноз напряжение иммунной системы, хотя система-то иммунная, с двумя М. Также в описании одного из диагностируемых параметров указано протеолитический обмен, хотя протеолитическими, то есть расщепляющими белки, бывают только ферменты. А ближайший подходящий по смыслу обмен, он белковый.